Глава третья. Виктория плеснула себе в лицо холодной водой, а потом, подняв голову, пристально уставилась на своё бледное отражение в зеркале. Несколько месяцев назад Вика приняла весьма важное решение, которое окончательно изменило её жизнь. Осознанно обречь себя на бездетность она не смогла, а врачи, будто сговорившись, повторяли одно и то же. И после долгих раздумий девушка отказалась от мысли об аборте. Она решила, что это будет её ребёнок, только её. И малыш никогда не узнает, что его отец – настоящий подлец. Беременность протекала сложно. Уже несколько месяцев девушку тошнило практически от всего. Были такие дни, что иногда от слабости она даже не могла встать с постели. Врачи делали все возможное, чтобы облегчить ее состояние. Один больничный лист плавно перетекал в другой. На работе теперь Вика появлялась редко. Недели две нормальные смены, а потом опять стационар, больничная койка и множество поддерживающих препаратов. Коллеги на работе злились, ведь фактически им приходилось постоянно заменять ее, лишая себя выходных. Многие шептались у неё за спиной, упрекая в эгоизме. Вика прекрасно понимала всю сложность ситуации, но уволиться не могла, потому что ей нужна была эта работа, ведь на данный момент других доходов у неё не было. Закрыв глаза, девушка глубоко несколько раз вздохнула, пытаясь прогнать вновь подкатившую тошноту, а затем потянулась за бумажным полотенцем. Раздался резкий стук в дверь. Вика быстро поправила фартук, который обтянул ее округлившийся живот, перестегнула чепчик на голове и поспешила покинуть туалетную комнату. «Синицына, вот ты где?» Внезапно окликнули ее в узком коридоре подсобного помещения. Обернувшись, девушка увидела свою коллегу, такого же кассира, как она, с соседней кассы. «Тебя Алла Васильевна искала. Сказала, что очень хочет тебя видеть». «Что-то случилось?» Сердце Вики тревожно забилось, когда она услышала имя директора. «А ты как думаешь?» – послышалось в ответ. «Первый рабочий день после больничного, и опять нет заказы. Ты думаешь, за тебя обязаны работать другие?» «Да я только вышла на минуточку». Невольно начала оправдываться Виктория. «Ай!» – девушка махнула рукой, не дослушав её. «Ты это объясняй нашей Грымзе. Кстати, она сегодня не в настроении». «Поэтому поторопись, сама знаешь, Аллочка не любит долго ждать». Вика вздохнула и побрела в кабинет директора, уже предвкушая неприятный разговор. Алла Васильевна была абсолютной карьеристкой, которая буквально жила работой и считала, что и все остальные должны с утра до вечера пропадать в магазине, но напрочь забыв о семье и детях. Она была довольно строгим руководителем, и весь персонал ее откровенно побаивался. Вызов к ней в кабинет обычно приравнивался к очередной выволочке, и сейчас Виктория не ждала ничего хорошего». Осторожно постучав в великую серую дверь, она тихо вошла в небольшое помещение. Директор сидела за своим столом и внимательно листала какие-то бумаги, перекладывая их с места на место. Она была так увлечена работой, что не заметила девушку. Подождав несколько секунд, Виктория привлекла к себе внимание. «Вы меня вызывали?» Женщина подняла на неё взгляд и вздохнула. «А, это ты, Синицына, присаживайся». Девушка заняла место в кресле и уточнила. «Что-то случилось? Вы меня искали? Я бы хотела поговорить с тобой о работе и о твоём положении. Внимательно слушаю». Вика сжала ладонями подлокотники кресла, пытаясь таким образом справиться с волнением. Больше всего на свете она боялась услышать, что её прогоняют из супермаркета. «Уволить я себя по закону не имею права». Алла сильно пристально посмотрела на нее. «Сама-то заявление не напишешь, правда?» «Мне нужна работа», – прошептала девушка. «Это мой единственный источник дохода». «Я понимаю», – женщина кивнула. «До декретного отпуска еще почти два месяца, и девочки на кассе в графике три через один просто не выдержат, и требовать от них подобных жертв никто не вправе» поэтому предлагаю такой выход. Я переведу тебя на должность продавца. В твои обязанности будет входить выкладка товара на стеллажах. Так ты не будешь привязана к одному месту и всегда сможешь свободно покинуть торговый зал. И если опять будет больничный, заменить себя будет намного проще. Что скажешь? «Я согласна», — кивнула Вика, прекрасно понимая, что директор нашла оптимальное решение, которое устроит всех, «Спасибо вам большое!» «Да не за что!» Алла Васильевна качнула головой и заметила. «Что-то ты совсем бледная!» «Плохо? Уже лучше!» «Ну, иди тогда!» Вика покинула кабинет, а женщина проводила её задумчивым взглядом. Много лет назад она сама была в таком же положении. Без денег, беременная. Папаша малыша сбежал. Алла в своё время приняла решение и никогда о нём не сожалела. Но сейчас, наблюдая за Викой, она видела в ней себя и понимала, что в этой девочке есть то, чего ей не хватило — смелости оставить ребёнка. Именно поэтому женщина решила сделать всё возможное, чтобы помочь Виктории. А девушка тем временем вернулась за кассу и стала быстро обслуживать людей, которые уже успели собраться в очередь. Лица менялись круговоротом, и Вика думала только об одном – как поскорее оказаться дома. А потом внезапно над головой она услышала приятный мужской голос. «Девушка, у вас что-то случилось?» Скинув взгляд, Вика увидела перед собой импозантного седовласого мужчину в дорогом костюме стального цвета. От незнакомца приятно пахло парфюмом. Таких посетителей в их провинциальном супермаркете обычно не было. «Почему вы молчите?» Мужчина улыбнулся, и на его лице вокруг глаз собрались мелкие паутинки морщинок. «Вам плохо? Может вызвать врача?» «Все в порядке». Девушка качнула головой и стала спешно пробивать товар. Самый дорогой коньяк, колбасная нарезка, пару лимонов, ещё какие-то продукты. А потом Вика сообразила, что не спросила главного. «Вам пакет нужен?» «Конечно». Незнакомец очаровательно улыбнулся. «И пробейте ещё это». Он положил на кассовую ленту большую шоколадку в пёстрой обложке. Когда терминал пикнул, мужчина протянул плитку ей. «А это вам. Спасибо!» — Вика невольно улыбнулась. «Но это лишнее. Лишнее. Как это лишнее? Будущей мамочке и ее малышу будет полезен шоколад». Он с некой нежностью бросил взгляд на ее живот. «Не отказывайтесь, прошу. Надеюсь, эта шоколадка хоть немного поднимет ваше настроение. Улыбка, кстати, вам очень идет. Спасибо!» Вика отложила десерт в сторону. «Надеюсь, теперь вы будете улыбаться». Мужчина скинул покупки в пакет и протянул кредитную карточку. Когда Вика подала ему кассовый чек, он качнул головой. «Спасибо, не надо. Хорошего вечера». А потом еще раз, окинув девушку пристальным взглядом, быстро направился прочь из магазина. «Вот это мужчина!» – послышался вздох из-за соседней кассы. Вика невольно обернулась и, увидев мечтательную, идиотскую улыбку, коллеги уточнила. «Ты его знаешь?» «Нет». Девушка качнула головой. «Вижу в первый раз, но думаю, что он к нам еще зайдет. Такой импозантный мужчина, явно при деньгах. Эх, надеюсь, в следующий раз он подойдет к моей кассе». «Может, это проезжий посетитель?» усмехнулась Вика. «Не думаю. За городом началось строительство большого медицинского центра. Теперь в наш супермаркет довольно часто заглядывают люди в дорогих костюмах. Они отличаются от местных обывателей». «Правда, предыдущие больше походили на охрану», — заметила другая кассир. «Мордовороты, одним словом. А этот импозантный, интеллигентный, породистый. Сразу видно за версту». «И, кажется, ему понравилась наша Виктория». «Как скажете?» — Вика качнула головой. «Выдумщицы!» «Вика, а может, это твой принц?» — послышался дружный смех. «Не смешно!» — буркнула девушка. «А мне, кажется, ты ему действительно понравилась!» — вздохнула кассир за соседней кассой. «Девочки, прекращайте!» Вика свернула беседу, не желая разговаривать о незнакомце, который невольно привлёк её внимание, даже несмотря на свой немолодой возраст. Было в нём что-то такое неуловимое, что притягивало взгляд. Определённые харизмы, уверенность, сила. «Наверное, таким и должен быть мужчина» подумала Вика, и встала со своего места, осознав, что торговый зал опустел и покупателей почти нет. «Ты куда?» – охранник вопросительно уставился на нее. Опять решила прогуляться. «Вовочка, когда ты будешь беременным», – девушка за соседней кассой усмехнулась, «тогда поймешь, как трудно сидеть на одном месте с таким животом». «Людей всё равно нет. Пусть пройдётся туда-сюда. Ей действительно тяжело находиться долго в одном положении». «Порохова, ты как скажешь? Ну, у тебя и хитрый язык!» Молодой человек искренне возмутился и покачал головой. «И как тебя только муж терпит! Он меня просто любит!» Девушка расплылась в улыбке. «Вот влюбишься, тогда поймёшь». Парень покраснел, засмущался, а потом рявкнул. — Синицына, ну что застыла? Пользуйся моментом, пока людей нет. Иди, куда собралась. — Спасибо. Виктория, которая уже успела вновь сесть в кресло, аккуратно встала и медленно побрела вдоль кассового комплекса, сначала в одну сторону, затем в другую. Очень болела спина, и эта тянущая боль вызывала жуткий дискомфорт. Внезапно в какой-то момент взгляд девушки остановился на витринном стекле, которое выходило на парковку. У дорогого чёрного автомобиля стоял недавний незнакомец и с кем-то разговаривал по телефону. Невольно Вика залюбовалась им, отмечая стать, широкий разворот плеч, подтянутую фигуру. «Наверное, в молодости он был настоящим красавцем», — подумала она. И в этом мгновении незнакомец, будто услышав её мысли, повернулся к ней и внезапно улыбнулся. Виктория, совершенно смутившись, осознав, что её застукали за подглядыванием, покраснев, поспешила спрятаться за рекламным баннером. Мужчина тем временем усмехнулся, качнул головой, а потом быстро сел в машину. В этот же момент тёмное небо расчертило яркая жёлтое молния, громыхнул гром, и в одно мгновение хлынул дождь. Осенний, резкий и такой безжалостный. Вика невольно поежилась и обхватила себя руками за плечи. Она никогда не любила непогоду, а сейчас, представив, как под дождём будет добираться домой, невольно вздохнула. Тем временем автомобиль незнакомца медленно тронулся с места и покинул стоянку у супермаркета. Проводив взглядом дорогую машину, Вика вернулась на своё рабочее место. «Решила поработать!» – ехидно поинтересовался охранник. «Решила посидеть!» – огрызнулась Виктория. Девушки хихикнули, чем опять смутили парня. Надувшись, как хомяк, он отошёл от её кассы подальше. «Дождь начался», — сообщила Вика коллегам. «И кажется, это надолго». «Вот чёрт!» — выругалась девушка за соседней кассой. «А я сегодня без зонтика. Придётся вызывать такси». «А я мужу позвоню. Не хочу мокнуть», — поддержала её другой кассир. Вика просто промолчала. «Лишних денег у неё не было» впрочем, как и мужа, поэтому ей придётся мокнуть и идти домой пешком. Их городок был настолько маленьким, что в общественном транспорте просто не было необходимости. Конечно, при хорошей погоде прогулка в 20-30 минут — это одно удовольствие, а вот под дождём... Но другого выхода у девушки не было. Доработав до конца смены, Вика переоделась, а когда спустилась из раздевалки, её окликнул администратор зала на «Что?» – она удивлённо уставилась на женщину. «Что-то случилось? Старший кассир меня отпустила!» «Не нервничай, всё в порядке. С завтрашнего дня ты переведена в продавцы!» Алла Васильевна составила приказ. «Ты в курсе?» «Да», – девушка кивнула. «Какой график тебя устроит?» «Так как ты у нас на особом положении, выбирай, что будет удобнее!» Вика задумалась. «Смена два через два была весьма заманчива. Ведь так работать очень удобно. Но вот только в ее положении такой трудовой день будет тяжеловат физически. Все-таки смена по четырнадцати часов не шутки. И поэтому она попросила. «Можно меня поставить в среднюю смену?» «С десяти до семи подойдет?» Послышалось в ответ. «Отлично, записываю». Женщина сделала пометку в большом журнале. «Выходные ставлю тебе субботу и воскресенье, поняла?» «Да». Девушка кивнула, а потом, быстро попрощавшись, вышла на улицу. Девчонки уже успели разбежаться. Открыв зонт, который не спасал от косого дождя, она аккуратно спустилась по ступенькам вниз и почти сразу услышала сигнал автомобиля. Обернувшись, Вика увидела, что единственная машина на парковке для сотрудников мигнула фарами. «Володя!» промелькнула мысль, и девушка невольно улыбнулась. В женской консультации, когда она была на перепутье, медсестра вложила в её медицинскую карточку визитку замечательного места, в котором помогали людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. «В уютном доме вы всегда найдёте поддержку». Именно так было написано на кусочке картона. Вика не сразу решилась позвонить, но когда достигла точки абсолютного отчаяния, она все-таки набрала номер и не пожалела. Ее выслушали, поддержали, утешили, и в тот же день в ее квартире появилась замечательная семейная пара, Алена и Владимир, которые взяли на ней шефство. Сначала они пригласили ее немного пожить у них, А когда Виктория отказалась, стали просто помогать. Одинокой девушке часто требуется мужская помощь. Розетку сделать, кран подкрутить, заменить выключатель. Володя и Алена стали частыми гостями в доме девушки и как-то незаметно оказались неотъемлемой частью ее жизни. Эти молодые люди заменили Вики семью. Пара привезла ей некоторую мебель, в том числе и детскую кроватку. Помогли освежить ремонт, подарили новый холодильник. Девушка была им безмерно благодарна за помощь и даже не знала, сможет ли когда-нибудь им отплатить за проявленную доброту. Теперь к ней пришло осознание, что она не одна. Это придавало ей сил. Сигнал автомобиля повторился, а потом послышался мужской голос. «Вика, ты что там застыла? Быстро в машину, а то сейчас намокнешь!» Девушка поспешила к автомобилю. Сев рядом с водителем, она улыбнулась. «Привет!» «Привет!» – мужчина кивнул. «Сидим с Аленкой, пьем чай, а тут гроза, как громахнет! Вот решил за тобой заехать, а то по такой погоде намокнешь, еще заболеешь!» «Спасибо тебе огромное! Даже не знаю, как вас благодарить!» «Прекрати!» – Владимир махнул рукой. Сейчас мигом тебя до дому дамчу, только на заправку заедем. Кстати, Алёна там пирожков передала. С чем? С мясом и капустой, а ещё со сладкой начинкой. Вика вздохнула. Наверное, очень вкусные. Сейчас умру, если не попробую. Вот зачем, ты сказал? Да вон они на заднем сиденье лежат. Лопай на здоровье. Девушка потянулась за выпечкой, а Владимир завёл машину и плавно тронулся с места. «Замёрзла?» – поинтересовался он. «Немножко», – Вика поёжилась. «На улице так зябко, никогда не любила осень, мне больше нравится лето. А твой малыш или малышка появится зимой», – мужчина улыбнулся. «Во второй половине февраля», – уточнила девушка. «Ещё не знаешь, кто будет?» «Нет», – Вика улыбнулась. «Но мне кажется, что будет девочка». Но ну, надеюсь, скоро мы узнаем точно». Мужчина включил печку, и в машине сразу стало теплее. Под тихую лирическую мелодию, льющуюся из автомагнитолы, Вика ела теплые ароматные пирожки и чувствовала себя невероятно счастливой. «Ты похожа на довольную кошку», — усмехнулся мужчина, — «только не мурчишь». «Просто так хорошо», — призналась Вика, — «устала на работе». Если честно, да. Но сегодня меня перевели на другую должность. Буду работать до семи вечера. выходные суббота и воскресенье. Это замечательно. Владимир остановился на заправке. Тебе попить купить не надо. Вика покачала головой. Цены здесь были весьма высокими, и я не хотела, чтобы мужчина тратился. Они с супругой и так много делали для нее. Сейчас вернусь. Балоти спешным шагом направился к оператору. Вика включила телефон, бегала, посмотрела последние новости. А тут и её спутник вернулся. Сев в машину, он протянул Вике бутылочку яблочного сока и спросил. «Скажи, ты сильно устала? А что случилось?» Она вопросительно посмотрела на него. «Нет нужной марки бензина. Надо ехать до следующей заправки. Ты со мной или домой тебя отвезти?» «С тобой!» – улыбнулась Вика, прекрасно понимая, что Володе не хочется мотаться туда-сюда, тем более следующая заправка совсем недалеко. Они выехали на трассу и покинули пределы города. Девушка доела пирожок, сделала глоток сока и, удобно устроившись на сиденье, прикрыла глаза. Машина плавно скользила по мокрому асфальту, буквально укачивая. Виктория поняла, как устала, и мечтала сейчас только об одном — побыстрее оказаться в своей кровати. «Надо же, даже по ночам работают!» — послышался мужской голос. Вика открыла глаза и поняла, что они проезжают мимо будущего медицинского центра. «Такими темпами они скоро закончат», — задумчиво промолвил Володя. «Я читала, что обещают открытие в начале декабря», — сообщила Вика. Ну, хоть что-то для людей хорошее сделают. Поговаривают, что здесь всё будет на коммерческой основе, — Володя качнул головой. — Поэтому посмотрим, для кого строит этот центр. Плавно свернув с дороги, мужчина заехал на заправку. Оставив девушку в машине, он направился к оператору. Пока его ждала... Вика решила открыть окошко, чтобы подышать свежим воздухом. Её опять стало подташнивать. Закрыв глаза, она глубоко вздохнула, пытаясь унять тошноту. Тем временем, с другой стороны, к заправочному терминалу подъехал тёмный автомобиль. Автоматически посмотрев на него, девушка увидела недавнего незнакомца. Мужчина закрыл дверь, вставил в вензобак пистолет, а потом, повернувшись, увидел Вику. На его лице появилась лёгкая улыбка. Он чуть склонил голову, как бы приветствуя её, и, как показалось девушке, хотел заговорить. Но в это время к машине подошёл Владимир. Быстро заправив транспорт, он сел за руль и уточнил. «Поехали домой?» «Да», — девушка кивнула. Их автомобиль развернулся и медленно направился к центральной трассе. В какой-то момент Вика обернулась и с удивлением поняла, что незнакомец так и продолжает стоять у машины и смотреть ей вслед. Это было, конечно, странно. Разве такого обеспеченного импозантного мужчину может заинтересовать невзрачная беременная девушка? Вряд ли. Вика постаралась выкинуть все мысли о незнакомце из головы, решив, что сама все придумала – а мужчина смотрел вовсе не на неё. Оказавшись дома, Вика приняла душ, а потом, достав из холодильника лимон, удобно устроилась перед телевизором. Беременность изменила её вкусы до неузнаваемости, и теперь кислый фрукт стал частым гостем в её доме. Девушка просто счищала с него кожуру и ела, как апельсин. Девчата на работе кривились и отворачивались. Алёна и Владимир по-доброму подшучивали – а Вика продолжала килограммами есть лимоны, наслаждаясь приятным кислым вкусом. Мысли невольно вновь вернулись к незнакомцу. Кто он такой? Зачем приехал в их город? встретиться с они еще раз? А потом девушка встрепенулась и надавала мысли на себе о плеух. Мужчинам теперь не осталось места в ее жизни. По крайней мере, пока. Сейчас она должна была думать только о себе и о будущем малыше.